Явление 12. Кричинский один, потом Нелькин. Кричинский думает. э э вот какая шуточка! Ведь это целый миллион в руку лезет! Миллион! Э-ка сила! Форсировать или не форсировать? Вот вопрос!» Задумывается и расставляет руки. Пучина. Неизведомая пучина. Банк. Теория вероятности и только. Ну а какие здесь вероятности? Против меня папаша — раз, хоть и тупеник да до фундаменту охотник. Нелькин — два, но этот, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду и грец. Теперь за меня. Вот этот вечевой колокол — раз, Лидочка — два, и... Да, мой бычок — три. О, бычок — штука важная. Он произвел отличное моральное действие. Нелькин выходит из боковой двери и останавливается. Кричинский надевает шляпу. Как два к трем? Хм, надо полагать, женюсь. Утвердительно, женюсь. Уходит. Нелькин в изумлении. Женюсь? Господи, не во сне ли я? На ком? На Лидии Петровне. Ну нет. Хороша ягодка, да не для тебя зреет. Давеча уши голуби пустил. Жена, говорит, нужна, жена. И черт знает, чего не насказал. Остряк. Лихач, разудаль проклятая. А старика все-таки не сшибешь. Он, брат, на трех сваях сидит, в четвертую уперся. Да вот и я помогу. Так не сшибешь. Что ты нам с парадного-то крыльца рысаков показываешь? Мы вот на заднее заглянем. Нет ли там кляч каких? Городская птица... Перед кармазинный, а зад крышанинный. — Постой, постой, я тебя отсюда выкурю. У тебя грешки есть. Мне уж в клубе сказывали, что есть. Муромский за кулисою. — Напиши. Сейчас напиши. Нелькин, уходя. — То есть всю подноготную дознаю. Да, да уж тогда прямо и к старику. Что вы, мол, сударь, смотрите-то? Себя-то берегите. Муромский показывается в дверях. «Владимир Дмитриевич, у нас что ли обедаешь?» Нелькин из дверей. «У вас, Петр Константинович, у вас!» Уходит.